Яну с шампунем двигались к юго-западу, лицом к ветру. Лысый сказал, что знает за доками между собором Мажор и кварталом Панье одну стройку, где найдут себе убежище на ночь. Но прежде он хотел забрать свои сумки, спрятанные в садовом контейнере недалеко от богадельни в Ей-Шарите. «У меня там все найдется, и перина, и одеяло, устроить ее по-царски». Яну шагал за ним на автопилоте. Разговор с Легуэном стал для него последней каплей. И так, до того, как стать психиатром и нищим, он был художником, во всяком случае имел какое-то отношение к искусству. Новая информация не только не продвинула его вперед, она его погрузила в хаос, лишенный центра притяжения. Далеко еще? Почти пришли. У Януша осталось всего одно желание — заснуть и больше не просыпаться. Найдут одетый в лохмотье труп и похоронят в безымянной могиле. Одно из многих, на которых значатся всякие крутые пацаны, старые хрычи или киборги. Януш огляделся. Пейзаж вокруг неузнаваемо изменился. Исчезли широкие проспекты, только только они таскались днем. Теперь они шагали лабиринтом узких улочек, наводивших на мысли о городах Южной Италии, Неаполи, Бари, Палермо. Где мы? В поне браток! Появилась табличка с надписью «Улица раскаявшихся грешниц». Метнул Ловчонка под вывеской «Сделай жизнь прекрасней». Януш вспомнил про сериал, собиравший у телевизора всех пациентов в отделении. Похоже, его действие разворачивалось как раз в этом квартале. Несмотря на усталость, холод и страх, Януш почувствовал некоторое облегчение. Здесь царила атмосфера домашнего дружелюбия. На окнах сушилось белье. Светились во тьме фонари, словно далекие звезды. На стенах висели коробки кондиционеров, придваив к южный, почти тропический вид. Они пересекали площади, карабкались по горбатым улочкам, устремлялись в каменные коридоры. «Пришли!» Шампунь казал на сквер. Быстро перелез через ограду и нырнул в кусты, за которыми притаились два зеленых контейнера в которых садовники собирали опавшие листья и сухие ветки. Из контейнеров он извлек небольшие картонные коробки. А вот твоя постель, Жанно, почти пуховая перина. Шампунь сунул коробки ему под мышки. Они пошли назад, спускаясь по крутым, словно лестнице улицам. Местраль выдул из города всех прохожих. Бульвар Дам, бульвар Шумана. Наконец, они выбрались на шоссе, бегущее вдоль побережья. Дальше только доки а за ними море. Но между доками и морем обнаружился длинный глубокий котлован стройки под открытым небом, протянувшись на несколько километров. Они пошли вдоль котлована. Шампунь выкинул бутылку, которую успел опустошить на ходу, и разразился гневной тирады, направленной против стихии. местрально наш враг!» — разорялся он, перекрикивая порывы ветра. «От него не спрячешься!» Прилетает к нам из долины Роны. Это ветер-убийца. Свистит тебе уже сутки напролёт. Задувает под кожу, пробирает до костей. Хочет добраться прямо до сердца. есть доберётся, все тебе каюк. Как только в Марселе сдувает мистраль, сразу халатает на два, то на три градуса, да с моря сырость ещё тянет. Утром, чтобы вылезти из-под картона, прыгаешь, как карп с сковородке. А если ночью дождь пойдет, то уж не проснешься. О, так-то. Вдруг шампунь остановился. Януш опустил глаза и увидел, что его ждет. В глубине строительного котлована шевелились какие-то бесформенные фигуры, напоминая рябь на поверхности гигантского водоема. Януш пригляделся получше. Люди перетаскивали с места на место спальные мешки, картонные коробки куски пленки. Другие сидели, сгрудившись возле костерков. Из ямы-то смешки, ругательства, бессвязные вопли. Они уже собирались начать спуск, когда шампунь резко дернул на за руку. «Прячься!» Подъехала машина социальной службы. Януш с товарищем бегом бросились к строительному вагончику, с которым и укрылись. Двое мужчин в комбинезон уже спускались в котлован, надеясь убедить самых упертых из бомжей, что жизнь лучше смерти. Они угощали их сигаретами, шутили и заигрывали. «Сволочи!» Шептом ругнулся шампунь. «Хотят, чтобы все ночевали в тепле. Боят, что сосульками им шею намылит». «Какие сосульки?» «Да такие. Вот помрешь во сне от холода, тоже станешь сосулькой». Януш сейчас готов был что угодно отдать, лишь бы очутиться в тепле, лечь в постель, забыться сном. «Сваливаем». Так же тихо пропонутал его спутник. «Ничего, я еще одно местечко знаю». Они снова пошли вверх по улице. Старательно избегая освещенных фонарями участков. Януш автоматически переставлял ноги, бессмысленным взором, глядя перед собой. Тело отказывалось двигаться. Ныли руки и ноги. Шампунь знал не просто другое местечко, он знал в городе все подобные местечки под мостами, воротах дворов, на вентиляционных решетках подземных автостоянок. Он знал каждый вонючий угол. Каждый за каменных джунглей, но все эти места уже были заняты. Каждый раз они обнаруживали плотно муха не проскочит, прижатые друг к другу тела, накрытые рваными пуховиками, и дырявыми одеялами. Каждый за себя, и ветер против всех. Наконец они добрались до какого-то рва, по дну которого проходила огромная отводная труба. Люпая по жидкой грязи и каждую секунду, опасаясь услышать звук мотора, приближающейся машины, они, согнувшись, устремились внутрь трубы. Здесь же пряталось несколько десятков человек. Сидеть им приходилось, задрав ноги на противоположную стенку. — Для вен полезно! — хохотнул шампунь. — Они полезли через тела. Яна, чтобы не упасть, схватился за стенку трубы и тут же отдернул руку, обожженную ледяным прикосновением бетон. Тошнотворно воняло мочой и тухлятиной. Януш продвигался вперёд, стукаясь головой, спотыкая, задевая сидящих, которые отвечали ему приглушёнными ругательствами. Не враги и не товарищи, по несчастью, просто крысы, борющиеся за выживание. Они нашли себе местечко. Шампунь впихнул в узкое пространство свои смрадные сумки. Януш развернул картонки. «Интересно», — подумал он, — в какой момент волысый друг попытается его прикончить? Окрылся картонками, внушая себе, что он лежит на простынях под деялом. По привычке взял нож, не упускал из руки сунду картонку, сурившему подушкой. Как и накануне он дал себе слово, что будет спать в полглаза? И как накануне почувствовал, что сон накрывает его волной? Он пытался сопротивляться. Стал думать о расследовании, которое вел «Жестянка». Этот след оказался тупиковым. Что еще он может предпринять? Полиция Марселя вела свое расследование. По сравнению с коллегами из Бордо у них было больше материала. Остов Дельтаплана, воск, перья. Убийца должен был где-то все это достать. В магазин с такими вещами не пойдешь» ей или как его там, его группа наверняка изучили происхождение каждого из этих предметов. Удалось ли им нащупать хоть что-то конкретное? У него зрел новый самоубийственный замысел. Надо раздобыть папку с делом. Срочно, завтра с утра. Он попытался разработать план действий, но небытие навалилось на него, отключив сознание. Когда он снова открыл глаза, оказалось, что он тычет ножом в темноту. «Эй, ты чего?» Над ним склонился шампунь. Значит он сквозь сон почувствовал, что опасно приблизился к нему. Остановил на рефлекс. Ты что, рыхнулся? Зарал его приятель. У нас тут наводнение. Я нож приподнялся на локти. Он наполовину вымок. Рядом лужи плавали в картонке. Сверху лило. Под ногами чавкла. Клашара торопливо собирали свои имущество. Шевелись, приказал лысый, вытаскивая сумки. Если останемся здесь, точно колей. Вода пребывала на глазах. Китайскими тенями скользили силуэты бездомных, направляясь к выходу. Кое-кто слишком пьяный так остался лежать в воде. На них никто не обращал внимания. Все толкались, торопясь выбраться наружу. Люди были перепуганы, но даже паника проявлялась у них как-то вяло, словно заторможенный алкоголем. Януш заметил двух человек, неподвижно лежащих лицом грязи. Схватив первого за воротник, он рывком поднял его на ноги и прислонил к покатой стенке. Наклонился, чтобы проделать то же самое со вторым, когда ему в плечо вцепился шампунь. «Ты что, сдурел? Нельзя же бросать их здесь! ма твою! Надо ноги уносить!» Труба опустела. На поверхности воды плавали сумки и пакеты кораблекрушения, — микнул у Януша. Он нащупал бомжей пульс. Сонная артерия на слабо. Тогда он со всей силы влепил пощечину. Сначала одному, потом второму. Никакой реакции. Он повторил маневр. Наконец оба зомби очнулись. «Скорее, мать твою, скорее! Я не собираюсь тут подыхать!» Нисто встал шампунь. Януш поколебался еще секунду. Побежал вслед за товарищем. К выходу из трубы они брели в жидком дерьме, поднявшемся уж до середины бедер. Януш споткнулся, упал, но сумел подняться. Им оставалось преодолеть всего несколько метров. Он обернулся. Оба бомжа ползли на четвереньках с бессмысленным, как у животных, взглядом. Ну вот, наконец, и чистый воздух. Они распрямились. Ливень хлестал с бешеной силой. Это был потоп. Потоки воды стеной падали с небес, как где-нибудь в тропиках. Только здесь вода была ледяной. Януш осознал, что их ждет новое испытания. Придется карабкаться по десятиметровому скользкому склону, не имея никакой опоры. Они ползли, впиваясь пальцами в густую липкую грязь и преодолевая сопротивление ветра. По плечам били струи дождя. Если один падал, второй протягивал ему руку, и наоборот. Они преодолевали метр за метром. Наконец Янушу удалось уцепиться какую то железяку и выбраться на края. Сейчас же он вытащил с собой шампуни, беспомощно молотившего ногами в пустоте. Из рва они выбрались, похожие на два грязных комка, исторгнутые с чревом земли. Но лысый при этом не бросил ни своих сумок, ни своего спальника. Януш открыл было рот, чтобы похвалить его за бережливость, когда вдруг заметил на лице приятеля выражение ужаса и обернулся. Их поджидала группа мужчин, не имевших ничего общего с нищим сбродом, ночевавшим в трубе. Гребни, дреды пирсинг, татуировки. Некоторые держали на поводке злобно рычащих собак, но, главное, все они были вооружены, по большей части ножами, самодельными, но того не менее смертоносными. Януш не удивился, услышав шепот шампуня. «Влипли, блин, парни из Бугенвиля!» Они удирали со всех ног, хотя бежать в набухшей от мокрой грязи одежде было тяжело. Они мчались прочь, громко топоча по мостовой. Свернув направо, они попали на совершенно безлюдную в час прямую улицу. Сквозь дождевую пелену перед взором Януша плясали фонари, фасады, тротуары и куски темного неба. Он на бегу оглянулся через плечо. Бандиты их нагоняли. Впереди несли собаки. На этой улице им не спрятаться». Януш дернул шампунь за рукав и увлек его за собой на открывшую справа улочку поуже, затем на другую, слева, метров через тридцать, показалась лестница, поднимавшаяся к кварталу Панье. И так они вернулись к исходной точке. Януш махнул рукой в сторону лестницы, дождаясь ответа, шампунь бросился к ступенькам. Полез наверх и снова посмотрел назад, лысый, вздыхаясь, карабкался за ним. В спину ему дышали преследователи, от собак отделяло всего несколько метров уж дождался приятеля. А краткий миг ему показалось, что он словно раздваивается. Он и участвовал в гонке, и смотрел на это как бы со стороны, не слыша окружающих звуков, не ощущая дождя. Его сознание наблюдало за происходящим, облетя, наконец, подобие самостоятельного существования. Наконец шампунь нагнал его. Януш пропустил приятеля вперед, взяв на себя прикрытие тыла. Каждый шаг давал с трудом и подчинял страдания. Дождь безжалостно колотил по голове, по спине, по плечам. Я уж опустился на чвереньки и пополз, помогая себе руками. Ощущение раздвоенности исчезло. Опасность грозила не никому-то, а именно ему. Горло сжало тошнотворным страхом. И вдруг земля ушла у него из-под ног. Он стукнулся головой в ступеньку. В глазах заплясали искры, тело пронзило боль. Следующий миг холодом. Он лежал, прижавший щекой к мокрому бетону. По лицу заструилась тёплая кровь. И тут же вспыхнула непереносимая боль в ноге. Он посмотрел вниз. В икру ему всыпило зубами собак. Сейчас она тащил ее вниз по лестнице. Он пытался ухватиться рукой за фонарный столб, но не сумел. Он поднял голову. Шампунь по-прежнему поднимался вверх. Он ничего не заметил. Или предпочел удрать. Януш хотел крикнуть, но острым углом ступеньки ему ободрала губы. Он попробовал подняться, но вместо этого съехал на животе вниз еще на две ступеньки. Извернувшись, он ухитрился лечь на спину и уперся взглядом в бешено от охотничьего азарта глаза псин. Сзади уж подбирался один из его преследователей. Януш со всей силы пнул собаку каблуком в морду. Это откатилось к ногам хозяина, и оба свалились и полетели вниз. Януш... Воспользовался передышкой и вскочил на ноги. Собаки уж снова приближались, по за ними бандит. Я уж поскользнулся, но устоял и начал пятиться назад, глядя в лицо врагу. В свете фонаря ему бросилась в глаза одна деталь. Нападавший был вооружен самодельным ножом, представлявшим собой остро заточенный фаянсовый осколок. Обломок унитаза! Януш словно ударил молнии молнией. Он не даст прикончить себя подобным кинжалом. Размахнувшись, он со всей силы врезал подступавшему противнику в ухо. Тот покачнулся, и, чтобы не упасть, уцепил за я Януш схватил его за воротник и сбоку нанес ему футбольный удар головой о голову. Он действовал, поминуясь внутреннему голосу, твердившему ему цельсию в носовую перегородку и глазницы, избегая соприкосновения с лобной костью. Послышался сухой треск, словно рядом сломали деревянную палку, и глаза Януша заволокло кровавым туманом. На несколько мгновений он ослеп. Затем потер веки и обнаружил, что враг стоит на коленях. Януш не стал ждать, пока он поднимется. И ногой будто в тяжелый башмак врезал ему в живот, стараясь попасть в печень, самое уязвимое место у алкоголиков. Нападавший задохнулся криком и рухнул собаку. Оба снова покатились вниз. Януш замер, пораженный собственной ловкостью. Он действительно стал настоящим Виктором Янушем, уличным бродягой, дикарем асфальтовых джунглей. Из-за дождя выступили еще два бандита. Один бритый наголо, второй с красным гребнем на голове. Первый сжимал в руках длинную железяку, второй бейсбольную биту, утыканную гвоздями. Яну сжал кулаки, но решимость вдруг покинула его. Он безвольно сел на ступени и закрыл руками голову, готовый принимать удары. Что-то хряснуло. Еще раз с металлическим звуком. Я уж не почувствовал боли. Он поднял глаза. Шампунь, вооруженный безразмерным мусорным контейнером, так что вломил первому из нападавших и точно сбил с ног второго. Бандиты начали отступать. Шампунь швырнул в них контейнером он быстро дернул Януша за воротник и потащил его наверх. Януша затопила чувство горячей благодарности. Как он ошибся в оценке этого человека! Оказывается, лысый бомж был настоящим другом. Они промчались по ступенькам лестницы и быстро нанули в лабиринтовских улочек. Ногу Януша разделял от боли, псину сильно все-таки успел его цапнуть. Они уже пробирались какими-то похожими на трубы закоулками, вдвоем было не разойтись. Впрочем, бежали они все медленнее, пока вовсе не остановились, сил не осталось, оба задыхались. Страх владел ими по-прежнему, но и остроту притупили боль в измученных мышцах, в огнем горящих легких и подступавшая горло тошнота. «Оторвались», — чуть слышно пробормотал шампунь, — «как бы не так». Януш пихнул товарища в бога, заставляя спрятаться за выступ стены. Шампунь чуть не упал. «Ты что, сдурел?» «Тихо!» Ниша, в которой они притаились, представляла собой крыльцо дома, увитые плечом и утопавшее в зарослях лаванды. Януш присел на корточке, и шампунь последовал примеру. Едва они успели съежиться, как мимо протопали преследователи. Они понемногу приходили в себя». Януш с наслаждением вдыхал известковый запах мокрого камня и влажный листинный аромат. Благодать. Измотанные до последнего предела. Они все же уцелели. Обменявшись взглядами, они оба поняли, что от них связывает невидимая, но прочная нить. Я пойду за ними, шептом сказал Януш. Чего? Они не просто так гоняются за нами, не просто так хотят нас убить. Я должен выяснить, почему. Шампунь смотрел на него с ужасом. В схватке он потерял свою вязаную шапку. Изуродованный шрам мечери блестел под дождем, словно гигантское яйцо динозавра. — А-а-а! Прям так и спросишь, да? — Не у всех. У одного того, которого подловлю. — Нет, ты точно псих! — я уж распахнул полу куртки. У меня есть нож. Зато мозгов нет. — Ты знаешь, где еще можно отсидеться? «Думаю, сейчас нам лучше всего вернуться к добрым дяденькам загон». «Исключено. А отель тут поблизости есть?» «Отель? У меня есть деньги. Должны же в Марселе быть дешёвые гостиницы». «Ну, гостиницы, конечно, есть. Я уже застал купюру 50 евро. Иди туда. Так скажи мне адрес». Поддавшись ставшему привычному чувству недоверия, он добавил, «если дождёшься меня там, в этой бумажке появится сестренка. Шампунь улыбнулся безум ртом и объяснил, как пройти к отелю. — Если я до завтрашнего утра не вернусь, сообщишь легавым, — приказал Януш. — Легавым? Ты что, с дуба рухнул? Иначе тебя арестуют за соучастие. — Соучастие в чем? И что мне им говорить-то? Правду о том, что я вернулся. Что нас напали, что я хотел выяснить, что происходит. — Слушай, ты раньше был темнилый, что-то, а уж сейчас... «Чё ты мне лапшу на уши яшишь? Жди меня в гостинице». И не слушая ответа приятеля, уже сорвался с места. Он пытался бежать, но боль в ноге не давала двигаться быстро. В памяти вновь и вновь всплывала одна и та же картина. Собачьи клыки, впившие своего икру. В подобных случаях первым делом следовало дать раненой ноге покой. Потом он перешел на медленный шаг. О необходимом курсе антибиотиков сейчас нечего было и думать. Он не сходил с главной улицы, оставив без внимания прилегающие переулки. Река, растекшаяся множеством ручьев. Почему-то он не сомневался, что его враги избрали тот же путь. Он же отчаялся их нагнать, когда дорог вдруг вильнула и вывела его на открытую террасу, нависающую над городом. От неожиданности он отступил назад. Он не смог сдержать восхищенного возгласа. Марсель блестел под дождем, словно на землю опрокинулось испещенное звездами небо. Дальше простиралось море. Его не было видно, но оно угадывалось. Полноводное, черное, бескрайнее. Он стоял мощь от боли и впитывал в себя красоту ночного пейзажа. Может быть, это принесет ему облегчение. Но грудь продолжала гореть изнутри, словно в ней бушевала кипящая лава. К действительности... Его вернули раздавшиеся рядом человеческие голоса. Он опустил глаза и обнаружил, что вниз ведет точно такая же лестница, которой он только что карабкался, спасаясь от преследователей. А вот они. Стоят в круге света. Их было пятеро, не считая собак. Слов он не слышал, но ему не составило труда догадаться, какой злобе они пребывают, упустив дичь. уж внимательно рассмотрел всю пятерку. Посеребренные косицы... Красные весенние синие гребни, притые черепа в татуировках с загадочными символами. На грязных физиономиях многочисленные металлические блестки пирсинга. Оружение не бросили. Биты, ножи, травматические пистолеты. Он улыбнулся. В том, как он подглядывал за ними, оставаясь невидимым, была своя неизъяснимая прелесть. Банда направилась в сторону токов. Януш подождал, пока они не исчезнут из его поля зрения, и тихо спустился с по лестнице. Дождь перестал, но все вокруг было затянуто холодной жирной пленкой. Они двинулись на север, по прибрежному бульвару, над которым пролегала автомобильная трасса. Забыв о больной ноге, Януш шел за ними, отставая метров на двести, пряча за каждым столбом и избегая освещенных участков улицы. Так они проделали около километра, почему он мог ошибаться. Оценивая расстояние, на бульваре не было ни души. Все так же яростно дул мистраль, подсушивая залитый водой асфальт и расплескивая лужи. Наконец банда свернула направо и углубилась в почти неосвещенный квартал. На фоне черного неба темнели еще были черные квадраты домов. Янушу показалось, что они где-то возле загона, или это Бугенвиль. Они шагали по спальному району, минуя садики с голыми деревьями, и детские площадки за прожавевшими оградами. Чем дальше, тем угрюмее становился пейзаж. Заброшенные складские здания, наглухо задраенные окна, пустыри. Далее виднелись хищные силуэты башных кранов, похожих на огромных насекомых. Жилые дома исчезли. Ветер гонял по плоской местности в зарослых чертополоха бумажные обертки, пластиковые бутылки и картонные коробки. Мерзко вонял бензин бензин. Януш прищурился. Кажется, пришли. Впереди пустырь упирался в покрытую граффити стену. Януш чувствовал себя на последнем издыхании. Сердце оглушительно бухало в груди. Бам-бам, бам-бам. Он не сразу сообразил, что шум, разносящийся в сыром воздухе, издает какой-то механизм. Где-то рядом шла стройка. И машины продолжали работать всю ночью. Бандиты как испарились. Перед ним осталась лишь глухая стена. Должно быть, в ней имелось двец с маскированным сплошным рисунком граффити. Я уж задумался, что предпринять. Сущность у него была всего одна возможность — дождаться, пока один из бандитов не выйдет на пустырь, помочиться или покурить на свежем воздухе и напасть на него. Эффект внезапности сработает в его пользу. Он спрятался в кустах и сейчас же начал мерзнуть. Просиди он тут еще несколько минут и окончательно закоченяет, Зубы уж выбивали мелкую дробь. В этот миг хлопнула дверь. Тихо, почти не дыша, он поднялся на ноги. В темноте двигалась человеческая фигура. Парень с дредами на голове. яношу вспомнился персонаж из сериала «Хищник». Его охватил страх. Но в то же время все происходящее предстало перед ним в каком-то нереальном свете, как будто он играл в компьютерную игру. Парень... Шел, пошатываясь. Или пьяный, или обколотый. Остановился у ближайшего куста, расстегнул штаны и принялся облегчаться. «Сейчас или никогда?»